Яна Гущина. Древнее проклятие. Книга вторая. Противостояние. Читает Виктория Томина. Глава первая. Странные события. «Матушка, я дома!» — прокричал Арджун с порога, сметая на пути увесистую катку с цветком. «Ты даже не поверишь, где мы были с Наташей!» В ответ тишина. Тогда юноша позвал уже намного громче. «Матушка!» Она появилась из кухни, вытирая руки об полотенце. Арджун, оставив Наташу у входной двери, бросился к матери. Как же он был рад видеть ее! Он так тосковал по ней все это время! Женщина, улыбаясь, обняла сына, прильнувшего к ней. Она не могла понять, почему Арджун так крепко обнимает ее и целует. — Да что с тобой, Арджун? — удивилась она. — Матушка, неужели ты не рада меня видеть? — опишел парень. — Рада, конечно улыбнулась она, ласково потрепав сына по волосам. «Только мне непонятно, к чему такая повышенная радость, будто мы не виделись с тобой целую вечность». Арджун напрягся, слегка ослабив объятья. Неужто для нее ничего не значит его длительное отсутствие? Несколько месяцев назад он ушел из дома и не вернулся, а мама не переживала за него и даже не соскучилась, осознание этого больно ранило Арджуна. «Но меня так долго не было дома!» отметил он, отступая. «Долго?» — переспросила она, несказанно удивившись, отчего ее брови поползли вверх. «По-твоему, несколько часов — это долго?» «Что? Несколько часов?» И без того огромные глаза Арджуна увеличились чуть ли не в два раза. Наташа, услышав это, потрясенно ахнула и поймала на себе взгляд друга. «Как же так?» Она ясно помнила, как они с Арджуном попали в иную реальность, где люди добиваются желаемого легким усилием мысли. Они учились в магистратуре, а потом с помощью многоножца попали в город двух дворцов, а оттуда в потусторонний мир, но смогли вырваться из него, забрав с собой призрачный черный Тадж-Махал. И этот самый черный Тадж-Махал сейчас стоит на берегу реки ямоны в подтверждение тому, что все это не выдумка. По выражению лица Арджуна, Наташа поняла, что он уже начал сомневаться в реальности того, что они пережили в течение последних нескольких месяцев. Впрочем, может, им и вправду все это пригрезилось. — Сынок, ты вернулся? — раздался голос отца. И мистер Саксена появился в зале, поправляя на ходу галстук. — Ну что, показал нашей гости город? И уже обращаясь к Наташе, сказал... Надеюсь, что Арджун не слишком сильно утомил тебя осмотром достопримечательностей. Правильно сделали, что сегодня сходили только в Красный форт. Остальное посмотрите позже. Наш форт, конечно, не таких масштабов, как в Дели, но тоже хорош. Так что ты должна была оценить его по достоинству». Наташа на всякий случай кивнула. Дескать, экскурсия была интересной, и некий форт, о котором она только что узнала, ей очень понравился и «Еще было бы неплохо показать Наташе старинные храмы», — добавила матушка. «Но не стоит в один день загружать ее новыми впечатлениями. Все сразу не осмотришь». Виджу уже успел похвастаться, что вчера он показал Наташе главное чудо нашего города и жемчужину Индии — Тадж-Махал. А остальные достопримечательности подождут. «Ага, за Виджу заговорила. Значит, еще недавно он был дома». Только интересно, он сейчас здесь или все же потусторонний мир так и не выпустил его? Отец, видимо, спешил куда-то по делам, потому в разговоре участвовал по мере своего продвижения к двери. Он взял по пути портфель с документами и уже с порога заметил. — Арджун, завтра свози Наташу в местный город-призрак, Фатихпур-Сикри. — Это невероятно интересное место. Тут же заверил гостью мистер Саксена и улыбнулся девушке. Благодаря этому его суровое лицо резко изменилось, подернувшись добротой. «Покажи Наташе это чудо Агры, чтобы она знала, что не только Тадж-Махал достоин внимания. Помимо него Агра может гордиться мавзолеем Итмат Ут-Даула и гробницей Акбара Великого. Да и вообще много всего интересного в нашем городе. Так что завтра возьмите с собой Виджу и... Что? Виджу дома?» Не дослушав отца, Арджун ринулся в комнату брата. Он настолько резко распахнул дверь, что Наташе показалось, будто он решил ее просто выломать. Девушка кинулась средом, не особо заботясь о том, что подумают о ней родители друга. Ведь Джун на мгновение оторвался от компьютера. Он вздернул брови и глянул, кто это решил потревожить его уединение столь беспардонным образом. Его взгляд не выразил ни радости, ни удивления. Будто виджу никуда и не отлучался из этой комнаты, а Наташа и Арджун будто все время были рядом. Не говоря ни слова, виджу вновь вернулся к монитору, показав жестом, что очень занят, и сейчас ему лучше не мешать. Наташа с Арджуном так и замерли в дверях, не веря своим глазам. виджу был дома и вел себя так, словно ничего с ним не произошло. А может и вправду не произошло? Наташа с Арджуном переглянулись. Их лица скопировали друг у друга неимоверное удивление. Тут выражение лица Арджуна начало меняться на недоверие. Что-то не нравилось ему во всей этой ситуации. Хотя, а что могло бы понравиться, когда выясняешь, что после нескольких месяцев мытарств дома никто и не заметил твоего отсутствия? Впрочем, в этом было много положительного. Не надо было рассказывать, где был. Но сейчас Арджуну уже было не до его собственных приключений, так как присутствие в доме Виджу интересовало его намного больше. Помимо заинтересованности, Арджун испытал невероятную радость за брата, что с тем все в порядке и что он вернулся. Арджун даже сделал шаг в сторону Виджу, порываясь обнять его, но как-то резко остановился, не решившись на это. Судя по всему, Виджу понятия не имеет, что отсутствовал довольно долго. Значит, не стоит ему ничего говорить, и объятия будут в данной ситуации излишни. Арджун судорожно выдохнул и отступил назад, пытаясь сделать непроницаемое лицо. Поймав на себе взгляд подруги, он озадаченно сдвинул брови и отвернулся, чтобы скрыть волнение. Наташа перевела взгляд на Виджу. Ей было все равно, что там у него за компьютерные сверхважности, от которых он не желает оторваться. Она смотрела на него сквозь пелену слёз радости и с удовольствием кинулась бы обнимать друга. Но вовремя опомнилась. Во избежание недоразумений стоило скрыть истинные чувства. Он не помнил всего, что произошло с ним, поэтому его реакция на чрезмерную Наташину сентиментальность могла оказаться слегка не той, на какую рассчитывала девушка. Но как бы там ни было, ей невероятно хотелось прояснить ситуацию. Помявшись, она вкрадчиво поинтересовалась. «Значит, у нас с Арджуном все получилось, и ты смог вернуться?» Дрожь в голосе выдала волнение. Виджу вновь оторвался от своего занятия. Он настолько удивленно посмотрел на Наташу, что она тут же поняла, что тот никуда и не уходил, чтобы возвращаться. К тому же ей незамедлительно довелось услышать из уст Виджу следующее. «Я, конечно, не знаю, что там у вас должно было получиться, но вернулся не я, а вы. Понравилась экскурсия?» Его лицо разъехалось в улыбке, отчего в глазах заиграли озорные огоньки. — Надеюсь, что вы нашли общий язык с Арджуном. Мне кажется, что первый день знакомства прошел успешно. — Ну, рассказывай, как сходили. Виджу заинтересованно уставился на собеседницу, явно ожидая детального описания событий минувшего дня. — Да, неожиданно. — Что отвечать на такое? Наташа оробела. —— протянула она, прося глазами помощи у Арджуна. «Хорошо», — отделался Арджун разом на все и настороженно замолчал, не зная, чего еще добавить. «Наташа, тебе понравился Красный форт?» — продолжал Виджу мучить подругу вопросами, не замечая ее растерянности. «А то после того, как мы с тобой облазили весь Тадж-Махал, мне казалось, что ничто не может тебя так впечатлить, как наш всемирно известный мавзолей». «Нет, Виджу явно ошибался. На самом деле ничто не могло впечатлить ее больше» чем полное неведение Виджу о его же собственных приключениях. Так что значимость Тадж-Махала поблекла на фоне происходящего в семействе Саксена. Глядя на Виджу, Наташа понимала, что он ждет от нее ответа на свой вопрос, касающийся форта. Поэтому девушка приготовилась наплести ему нечто банальное, связанное со словами «было интересно, все очень красиво, я под впечатлением». Тут из зала раздались разговоры и они оказались прекрасным поводом для того, чтобы повернуться в ту сторону. Хоть беседа велась на хинде, но Наташа проявила к ней небывалую заинтересованность, чтобы избежать разговора с Виджу. Наташа и Арджун вышли в зал, пытаясь разобраться в запутанной ситуации, касающейся их возвращения. И так для начала ясно было следующее. Мистер Макеш Саксена уезжает на несколько дней в командировку в Нью-Дели. Ведь Джун находится дома, и, судя по всему, никуда из него и не выходил. А вдобавок никто и не подозревает, что Наташа с Арджуном отсутствовали несколько месяцев. От подобных известий голова шла кругом. — Арджун, ты хоть что-нибудь понимаешь? — прошептала Наташа, стараясь говорить как можно тише, и при этом норовила не сильно шевелить губами, чтобы со стороны их разговор был незаметен. — Я даже не знаю, как такое осмыслить, — признался юноша. — Слишком все неожиданно и странно. По словам Виджу, мы с тобой познакомились только сегодня утром, и я тебя свозил на экскурсию в Красный форт. Вот и все, что я понимаю. А стой, а как же Раштамстуссер, магистратура, город двух дворцов и Черный принц? Глаза девушки наполнились слезами отчаяния. Я не знаю, что происходит, честно признался парень. Сложно определиться, где я, а где наш вымысел. Наташа не знала, что и думать. То ли им пригрезились все приключения, То ли они опять угодили не в свою реальность, то ли... Ох, этих Толей было настолько много, что их можно было перечислять бесконечно. Впрочем, то, что их путешествие не может являться выдумкой, было ясно. Ведь Наташа до сих пор в том же самом платье, которое дала женщина в парке города чистых мыслей. А на Арджуне красовался обрывок от тех одежд. Оказавшись в агре, парень оторвал нижнюю часть платья и рукава чего оно превратилось в весьма необычную футболку. Правда, одеяния уже не сверкали и не переливались, как это они делали в том мире, но это было и к лучшему, так они выглядели весьма прозаично. Подумав о том, что раз одежда на них все та же, то значит путешествие было реальным, Наташа с облегчением вздохнула. Только теперь надо разобраться с текущими проблемами и гармонично влиться в настоящее. Арджун, видимо, думал так же. Он старался ничем не выказывать то, что происходящее вызывает у него массу вопросов и непонимания. Ну что ж, надо подстраиваться под ситуацию. Поэтому Арджун, как ни в чем не бывало, вышел проводить отца. Вслед за ним увязалась младшая сестра Мускан. Прося отца привести ей красивое платье из столицы, воспользовавшись тем, что Наташа осталась одна, Виджу заговорщически зашептал. «Ну, как тебе, Арджун? Не сильно умничал». А то он любитель подробно рассказывать о достопримечательностях. Это из-за того, что частенько подрабатывает гидом. Ему нравится такое занятие. Во-первых, это его карманные деньги, а во-вторых, прекрасный шанс получше изучить иностранные языки. Он учится в Институте иностранных языков. Кстати, он тебя не сильно доставал историческими подробностями. — Да нет, ничего, — промямлила Наташа, еле шевеля непослушными губами. — Твой брат оказался замечательным. Мы с ним поладили. — Это хорошо, а то он у меня несколько занудный. Наташа бросила на друга непонимающий взгляд. — Кто занудный? Арджун? — Эх, Виджу, плохо ты знаешь своего брата. Неизвестно о каких еще скрытых качествах брата поведал бы Виджу Наташа, если бы Мускан не ворвалась в дом, визжаще кричащим вихрем. Она буквально налетела на Наташу с Виджу и потянула их к выходу, бойко лопача на хинди. Наташе не потребовалось знания этого языка, чтобы понять, что речь идет о черном Тадж-Махале. Услышанное настолько поразило Виджу, что он прибавил ходу, не выпуская руки наташи Так они оказались во дворе. Ворота только что закрылись за отцом семейства, и матушка с Арджуном направлялись в дом. Известие о новоявленном чуде еще не коснулось их. Видимо, Мускан на улице зацепила ухом сплетню, и решила вначале ознакомить с новостями Виджу, зная, что он поверит ей. Судя по всему, юная худощавая особа сильно сомневалась в доверчивости Арджуна и матушки. Но зато она не ошиблась по поводу Виджу. Брат буквально мчался к воротам, чтобы присоединиться к бурной толпе зевак, направляющихся к берегам Ямуны. — Виджу, постой! Куда ты меня тянешь? — воскликнула Наташа, неимоверно устав от всего навалившегося. Виджу на секунду остановился, восторженно глядя на подругу, и радостно, чуть ли не торжественно объяснил. «Наташа, ты не поверишь, но люди говорят, что появился черный принц!» «Ха! А чего это сразу не поверишь?» «Тоже мне удивил», — пронеслось в голове девушки. Судя по всему, равнодушное выражение ее лица несколько насторожило Виджу и охладило его пыл. Он выпустил ее руку, и посмотрел на Наташу внимательным долгим взглядом, а затем перевел его на подошедшего к ним Арджуна. «Да что с вами такое сегодня?» — удивился виджу отступая на шаг, будто со стороны он явственнее смог бы узреть причину странного поведения брата и подруги. «То врываетесь в мою комнату так, будто в доме пожар, и ведете себя как-то странно, а то известие о появлении черного Тадж-Махала даже не удивляет вас». Он переводил растерянный взгляд с Наташи на Арджуна, а затем вновь на Наташу. Глядя на них, у него возникло ощущение, что сегодняшний день и экскурсия в Красный форт стала для них больше, чем развлекательная поездка. Виджу прищурился, заподозрив неладное. Причем, под словом «неладное» он явно подразумевал романтические отношения. Ощутив направленность его мыслей, Наташа закатила глаза, демонстрируя недовольство. «Ну что он за человек такой?» «К чему эта усмешка во взгляде?» Наташе явно не понравился разгул его бурной фантазии. Почувствовав немой упрек, Веджун вздохнул. «С нами все в порядке», — заверил брата Арджун, стараясь при этом выжать из себя улыбку, которая тут же сползла с лица, явив усталость. Что ни говори, а юные путешественники явно были не готовы к тому, что дома к ним отнесутся подобным образом да еще и хидная ухмылочка Виджу в придачу к навалившимся событиям. — Виджу, ты сегодня какой-то странный, — перешел в наступление Арджун, и, чтобы уйти от темы экскурсии и эфорт, тут же переключился на другую. — Не думаю, что черный Тадж действительно появился. Этой фразой Арджун обескуражил брата. Тот сразу поумерил свое любопытство, а вместе с ним и восторженный порыв идти смотреть Тадж. Он как-то сник, задумавшись о чем-то. «Ты думаешь, что врут?» — неожиданно спросил Виджу. «Кто?» — не понял Арджун, пытаясь сообразить, о чем это сейчас спрашивает брат. «Да кто, люди?» — хмыкнул тот, хлопая себя по лбу. «А я-то наивный и впрямь подумал, что черный тадж появился. Арджун, хорошо еще, что ты не такой легковерный, как я. А то я готов был сейчас бежать смотреть на новоявленное чудо». «Но, впрочем, посмотреть-то не мешает», — задумчиво заметил Арджун сам не осознавая, что говорит. «Зрелище действительно завораживающее. Черный и белые принцы смотрятся великолепно в паре». Лучше бы он молчал. Этот вывод он сделал несколько запоздало, и то лишь потому, что лицо Виджу удивленно вытянулось. Наташа ткнула Арджуна локтем в бок, но тот уже и так понял, что ляпнул лишнее. Наташа пришла на выручку и начала выкручиваться, чтобы хоть как-то исправить ситуацию. «Арджун, ты тоже думаешь, что если бы известие о черном принце было бы правдой, то мавзолеи прекрасно дополнили бы друг друга?» В ответ парень только лишь кивнул. Но зато Виджу несколько пришел в себя и сказал. «Арджун, ты так сказал про принцев, будто видел их воочию. Я аж удивился». «Как бы ты удивился, если бы узнал, что он и правда видел их», — подумалась Наташа. Но вслух она сказала совсем иное. Впрочем, надо узнать, почему на улице так оживленно. Может, правда что-то случилось? Но Мускан уже и так все выяснила. Она влетела во двор с горящими глазами и, жестикулируя, быстро-быстро говорила, отчего казалось, будто она захлебывается. Хоть девочка говорила на хинде, но Наташа прекрасно понимала, о чем шла речь. Еще бы не понять, когда уже весь город был всполошен известием о новоявленном мавзолее. Наташа с Арджуном постарались изобразить изумление, будто эта новость была для них действительно ошарашивающей. Оживление, связанное с этим явлением, передалось даже матушке, которая начала уговаривать сыновей пойти посмотреть на невидаль. Женщина настолько была поражена известием, что уже не задумывалась о том, что надо говорить на английском, чтобы ее понимала Наташа. Опомнившись, она перешла на английский, торопя детей. Она все сокрушалась, что ее супруг уже уехал на такси в аэропорт, так и не увидев такое чудо. Но если для матушки, Виджу и Мускан это было невидалью, то для Арджуна с Наташей обыденностью? Еще бы! Они так долго были в Черном Принце, исследуя его, что за это время успели вдоволь не только налюбоваться, но и не взлюбить его. Царивший ажиотаж был на руку Арджуну, потому что ему не терпелось уединиться с Наташей чтобы обговорить их нынешнее положение. «Мы с Наташей неимоверно устали сегодня и проголодались», сказал он как можно убедительнее, сделав ударение на слове «неимоверно». «Поэтому вы идите, а мы останемся дома. Отдохнем, поедим, а потом, если выяснится, что новость правдива, мы тоже сходим посмотреть». На удивление Наташи никто их уговаривать особо не стал, и уже через пару минут... Матушка, Мускан и Виджу поспешно ушли, оставив Наташу и Арджуна в покое. «Как хорошо, что все разошлись», — заметила Наташа. «Я так устала от этой неразберихи, что аж голова разболелась». Арджун тяжело привалился спиной к стоящему рядом дереву и глянул в сторону закрытых ворот. С улицы доносился гул толпы, спешащих к Ямуне. Воспользовавшись близостью Наташи, Арджун взял ее за руку и притянул к себе, обхватив за талию. Он закрыл глаза, уткнувшись носом в ее волосы. «И почему мы с тобой постоянно умудряемся попадать в непонятные ситуации?» задался Арджун риторическим вопросом. «Для этого особый талант нужен, которого нам не занимать», откликнулась девушка. В другой раз в ее голосе были бы нотки веселья, но не теперь, когда возвращение домой оказалось несколько иным, чем они его себе представляли. С одной стороны, все очень даже хорошо, ведь Джу дома. А родители даже не заметили их отсутствия и не волновались за сына. Но, с другой стороны, непонятно, куда исчез тот промежуток времени, когда они отсутствовали, и если бы не появление черного принца, то они свято уверовали бы в то, что все случившееся с ними является временным помутнением рассудка. Оттолкнувшись спиной от дерева, Арджун повел Наташу внутрь дома, где было не так шумно и прохладнее, чем во дворе. Войдя в зал, Он молча потянул ее дальше, в свою комнату. Наташа уже знала, что уже через минуту они будут сидеть по-турецки друг напротив друга на его кровати и обсуждать сложившееся положение.